по отношению ко всем эстетическим ценностям, я выделяю теперь главное различие. В каждом отдельном случае я спрашиваю, что явилось здесь творческим началом, голод или избыток? Казалось бы, здесь более напрашивается другой критерий. Он, несомненно, более очевидный, а именно является ли причиной творчества стремление закрепить, увековечить то, что есть сейчас и здесь, или же Стремление разрушить, изменить, стремление к новому, к будущему, к становлению. Однако при более глубоком рассмотрении оба вида стремлений не находят еще своего однозначного объяснения, но могут быть легко объяснены при помощи предложенной выше схемы, которой я, как мне думается, вполне справедливо отдал предпочтение. Стремление к разрушению — изменению, становлению, может быть, выражением бьющей через край силы, несущей в себе зачатки будущего. Я обозначаю это, как известно термином, дионисийский. Но это, может быть, и ненависть неудачника, обездоленного горемыки, который разрушает, вынужден разрушать, ибо его возмущает и раздражает все существующее, и даже само существование, само бытие. Чтобы понять это безудержное буйство, достаточно повнимательнее приглядеться к нашим анархистам. Стремление к увековечиванию требует двоякой интерпретации. Во-первых, оно может проистекать из чувства благодарности и любви. Искусство, имеющее такое происхождение, всегда будет искусством апофеоза, диферамбическим, как, скажем, у Рубенса, блаженно-насмешливым, У хафиза светлым и снисходительным Гёте, осеняющим все и вся гомеровским блеском и славой. Примечание Рубенс Питер Пауль, 1577 1640 Великий фламандский художник В понимании живописи Рубинса как искусство апафеоза Ницше следует Буркхарту. Хафис Хафиз Ширази Шамс тысяча триста 1300-1389 персидский поэт, один из величайших лириков своей эпохи. но это может быть и та тираническая воля истерзанного страданиями человека воителя и мученика который хотел бы навязать всем в качестве обязательного закона все сугубо личное сокровенное частное то что как раз и заставляет его страдать и которое как будто навязывает вещам одержимый чувством мести образ своих страданий вбивает вдалбливает выжигает это и есть Романтический пессимизм в его самой яркой форме. И неважно, в чем он воплощается, в философии воли Шопенгауэра или в музыке Вагнера, важно другое. Романтический пессимизм — последнее великое событие в судьбе нашей культуры. Хотя что-то подсказывает мне, возможно, существование совершенно иного пессимизма, классического пессимизма, И это ощущение, предчувствие не покидает меня, оно неотделимо от меня, как проприум, личное, и ипсиссимум, собственное. Единственное, только меня коробит от слова «классический». Уж слишком оно затасканное, слишком круглое, безликое. Я называю тот грядущий пессимизм, а он грядет. Я уже вижу его приближение дионисическим пессимизмом.